Глава 18. Время жить и время умирать. Мы ждали. Киара сновала туда-сюда по комнате, а кровь на моих ногтях засохла. Досядь да ты уже! У меня голова скоро закружится!» — проворчала я. Она испустила длинный выдох и замерла на месте. «Долго их что-то уже нет». Киара произнесла вслух то, о чем мы обе думали. Как в зловещем фильме занавески затрепетали от утреннего ветра и даже птицы не пели. Киара покачала головой, словно пытаясь избавиться от назойливых мыслей, и присела рядом со мной. Ее волосы по-прежнему были примяты после сна, а я так и не ложилась. Несомненно, это все понимали по темным кругам, что давно пролегли у меня под глазами. Со временем я становилась все больше похожа на Радбоуна, но остальные предпочитали этого не замечать, по крайней мере, вслух. Мама поставила бы передо мной чашку своего ночного чая, без которого она не ложилась. Как предположила Радбоун, он блокировал ее в силы, но привычка наверняка помогала заснуть. «Киара!» — позвала я. «М, -м, «М? Я так тоскую по ней!» Она опустила глаза и несколько минут молчала. «Я тоже по своей скучаю», — наконец сказала Киара. Мне вспомнился наш разговор у винтажной лавке Амалы. Киара говорила, что ее мать больше не принадлежит ни к какому из домов, и они редко видятся. Она, должно быть, понимала мою боль, как никто другой. В последнее время я ее вижу. Сорвалось с языка у меня. «Видишь, что это значит?» нахмурилась Киара. «Ко мне начинают возвращаться некоторые воспоминания из детства. Дай угадаю, они все связаны с магией?» Я осторожно кивнула. «Какой бы сильной ни была та магия, твоя гораздо мощнее», — пробормотала она. «Что?» «Да нет, ничего. Просто мысли вслух». Киара начала накручивать волосы на палец. «Как ты думаешь, что все это может значить?» — спросила я. «Что в детстве ты увидела то, чего не должна была видеть». Я и сама пришла к этому выводу. Меня больше интересует, почему мама не открыла мне правду. Складывается ощущение, будто она меня прятала. Мама врала все это время. Может, она и в самом деле виновата в чем-то перед Синклитом, пожала плечами Киара. Могло ли это быть правдой? Чем больше я узнавала о мире магии, тем больше уверялась в том, что ведьмы и маги Вовсе не белые и пушистые. Но моя мама была доброй, заботливой и помогала другим. Кто-то точно допустил ошибку. Мне жаль, что ты тоже вдали от мамы. Здорово, что у тебя хоть папа есть. Я не хотела, чтобы это прозвучало завистливо и смущенно отвернулась. Мы с ним не близки. Минос, твой отец... Или у вас с Радбоуном одна мама? Киара закатила глаза, словно я и так должна была знать ответ. Минос — наш общий отец, но отцом его можно назвать с натяжкой. Скорее, наставником, — ответила она. Оно и видно. А моя мама, она натворила много всякого за время, что провела в доме крови. Но лишь придав Миноса, она получила то, что получила. Голос Киары так помрачнел, что я не решилась спросить, какое наказание заработала ее мать. Мороз пробежал по коже, оставив за собой стягивающее ощущение. Если вернуться к Миносу без артефакта, может случиться что угодно. «Как я оказалась в этой ситуации? Ах, если бы только мама рассказала мне правду раньше!» «Так вот почему он отправил со мной именно тебя и Радбоуна!» Невесело усмехнулась я. «Полагаю, выбора у вас не было!» Киара сморщила веснушчатый нос и сказала. «Судьба дома крови в наших руках, и в этом он прав!» Они только и говорили, о противостоянии Дома Крови и Синклита. Что именно Синклит от вас хочет? Киара поднялась и вернулась к хождению туда-сюда по комнате. Я не стала возражать, как бы меня это не раздражало. Члены Синклита хотят иметь власть над всеми магами. А Минос хочет сам управлять Домом Крови, подытожила я. Киара невесело усмехнулась. «Король хочет большего. За этим ему и нужна империальная звезда». Произнесла она и тут же закрыла рот, будто сказала лишнего. Я не успела уточнить, что именно Киара имела в виду, потому что разговор прервали гвардейцы. Наша спальня напоминала проходной двор. Все врывались без стука. Они втащили в комнату круглый стол, И мое сердце замерло. Деревянные ножки с грохотом стукнулись об пол. «Волшебный стол заказывали?» — хохотнул Моррисон. На Арнольде лица не было. Радбоун вошел следом. «Я очень надеюсь, что ты права, Мора». Губы Арнольда слегка дрожали и от него несло алкоголем. «Я тоже на это надеюсь». Я приблизилась к столу, затаив дыхание. Дерево отдалось под пальцами приятной прохладой. Вырезанные символы отполированы. Я поднесла листок с символами к столу, чтобы сравнить, и пальцы мои тряслись. Киара прислонилась ко мне и тоже взглянула. — Твою ж! — произнесла она. — Это хороший знак? — Повернулся Моррисон к Радбоуну. Тот пожал плечами, я улыбнулась. «Господи, это оно! Точно оно!» Воскликнула Киара. «Вместе мы запрыгали по комнате». «Погодите радоваться! Сначала необходимо проверить, обладает ли оно нужными свойствами!» Остудил нас Радбоун. Он наблюдал за происходящим, почесывая подбородок когда у него на лице появилась щетина. Необходимо было отпилить кусок дерева, чтобы один из концов стал острым. В книге написано, что для исцеления требовалось поместить кусок под кожу раненого. «Крепкая зараза!» — выругался Моррисон, когда его нож прогнулся, не справившись с плотной древесиной. «Отрежь для начала немножко», — посоветовала Киара. — Как вы его вообще раздобыли? — спросила я. — Не без усилий, — мрачно ответил Арнольд. Случай с воришкой возымел эффект. Исчезли мудрые фразы, которые он выдавал периодически. Пропало молчаливое спокойствие. Теперь брови Арнольда постоянно были сведены у переносицы, словно боль надолго поселилась во лбу. Я подошла к Радбоуну почти вплотную, и он не отстранился. — А это у тебя с каких пор? — указала я на его лицо. — Невероятные красоты черты лица? — С рождения! — ухмыльнулся бледнокровка. Я закатила глаза, но немного покраснела. В комнате все-таки было жарко. Я имею в виду щетину, я раньше не замечала. «Все больше становлюсь похожим на человека», — отстраненно произнес он. «Жаль только, что спринкроллы в тебя так и не лезут. Главное упущение!» — пошутила я. «Было бы здорово, если бы Родбоун ожил достаточно, чтобы питать свой организм человеческой едой, а не моей магической энергией. К тому времени я перестала задумываться, Как часто он мной питался? Мне это пока не мешало. Усталость и недосып я списывала на поиск артефакта. Или я просто привыкла к своему паразиту. Да уж, жаль. Взгляд Радбоуна помрачнел. Каким-то образом я умудрилась испортить настроение уже двоих людей в этой комнате. К тому времени Моррисон отрезал ножом щепку у края стола. — Они сопротивлялись? Или вы просто украли стол среди ночи? — тихо спросила я у Радбоуна. Он поджал губы и коротко ответил. — Сопротивлялись. В его взгляде промелькнул ужас. Тут я заметила, что штаны Радбоуна были испачканы в крови, и спина Арнольда тоже. Я нервно сглотнула, моля небеса, что чьи-то раны оказались не зря. Не зря для мира магии, во всяком случае. Все выжидающие на меня посмотрели. Я взяла у Моррисона нож и щепку размером с толстую булавку. Ран на теле у меня не нашлось, но их всегда можно было нанести. Я вытерла ножом футболку, И приставила лезвие к ладони. Никто другой не вызвался. «Я не очень-то и человек. Вдруг на мне не сработает?» Открестился Радбоун. С дрожащим вздохом я полоснула себя по ладони, удостоверившись, что полившаяся кровь впиталась в подол футболки. После ткани следовало сжечь. Отныне я до ужаса боялась, что моя кровь попадет в чужие руки». «Согласно инструкциям, ты должна ввести его под кожу», — напомнила Киара. Как будто об этой важной и болезненной детали можно было забыть. Я воткнула край щепы в кожу на ладони рядом с раной, и она вошла внутрь, как иголка. Мое шипение было единственным звуком в комнате. Не отрывая глаз, все смотрели на мою рану, в которой уже остановилась кровь. Эффект не был мгновенным, и на добрые десять- пятнадцать секунд мы потеряли веру в то, что нам улыбнулась удача, что мне повезло с первого раза. Может надо воткнуть поглубже, начала Киара, но я ее перебила. Ах, смотри! Рано и в самом деле стало понемногу затягиваться. Сперва стали сужаться ее края, а затем порез и вовсе превратился в царапину. Чем больше времени проходило, тем меньше она становилась. На все ушло около десяти минут, но и это было магически быстро. Даже шрама не осталось. Триумф поглотил меня. Мы добыли все три элемента до и успеем выполнить ритуал в самый пик магической энергии Меридиана. Как только разделаюсь с этим, отнесу империальную звезду Миносу, и он обеспечит освобождение моей мамы. Совсем скоро мы воссоединимся. Я расплакалась. Сначала это были слезы радости, надежды и облегчения, но затем эти чувства сменила тревога. Путешествие в Меридиан пролетело перед глазами. Что будет после возвращения мамы? Смогу ли я вернуться в Винбрук и продолжить жить, как жила раньше? Возможно ли это вообще? Я не хотела переезжать к Радбоуну в дом крови, да и не была ведьмой крови. Дом тени арестовал мою мать и состоял в Синклите. Этот вариант тоже отпадал. Возможно, наше с мамой место здесь, в Меридиане. Там, где не обязательно принадлежать к какому-то определенному дому, где можно практиковать магию и жить среди себе подобных. Но это были мысли на потом. Сначала необходимо собраться с силами и раздобыть империальную звезду. Провести магический ритуал, найти артефакт, спасти маму, переехать в Меридиан и жить долго и счастливо. Вдалеке словно возвышалась огромная гора, а под ногами была лишь первая ступень. Обведя взглядом всех присутствующих, я почувствовала горечь на языке вместо ожидаемой радости. Я буду скучать по Киаре и Радбону, Но они всегда могут Приезжать ко мне в гости, правда же? Что теперь? Спросила я у Киары и прервала идею, в которой мы находились. Радость имела свойство заканчиваться. Нужно дождаться вечера. По расчетам местных, магический поток достигнет своего пика в 8 часов 48 минут. Тогда ты проведешь ритуал а потом я должна буду забрать артефакт и вернуться к Миносу с высоко поднятой головой. Вы забыли, что за моры охотятся, и, возможно, за кем-то из вас тоже. Напомнила о недавнем нападении Арнольд. В чем проблема? Мы просто не будем покидать отель. И невозмутимо пожал плечами Радбоун. Для ритуала потребуется земля, болтус, Едва ли не шлепнула его по затылку сестра. Ты же читал, и не щепотка. Она должна в нее погрузиться, вспомнил он и выругался сам на себя. Согласно инструкциям, я должна была лечь на землю и хорошенько в ней покрутиться, как я поняла. Я могу лечь во дворе гостиницы, а вы будете на карауле. Киара удивленно посмотрела на меня. «Эта земля не подойдет. Ты разве не читала?» Я нахмурилась и попыталась вспомнить, что именно было написано в книге Миноса. Магические слова и термины в перемешку с человеческим языком — та еще смесь для понимания. «Ты должна будешь погрузиться в грязь, то есть лечь в яму с головой», — пояснил Радбоун. «Он пытался меня отговорить?» «И нужна будет не абы какая земля, а кладбищенская». Здесь это опущено между строк, но по отдельным словам в заклинании понятно. Ритуал займет какое-то время. Это слегка усложняло задачу. «Кладбищенская земля, ведьма теней». Мне стоило догадаться, «Какая же я еще бестолковая!» «Значит, мы постараемся двигаться быстро, ровно в тот момент, когда настанет пик». «В это время в городе запустят фейерверки», — добавил Арнольд. «Отвлекающий маневр. Все складывалось. Надежда сияла у меня в груди, освещая путь точно автомобильные фары. Всего один день и одна попытка». Вот и славненько, а теперь давайте наконец поедим. Потирая живот, сказал Моррисон. Завтракали мы за тем же столом, что украли из забегаловки. Это было кощунственно, но есть на полу не хотелось. Моррисон отрезал ножку, чтобы выточить из нее кол, как нарисовано в книге, поэтому мы подперли стол книгами из библиотеки, и среди них виднелось та самая кулинарная. Но главная книга покоилась у меня на коленях. Ешь аккуратнее, а не то капнешь медом на странице, воспитывала Киара. Так подумаешь, что она гораздо старше меня, но на вид я ей дала не больше двадцати. Остальные старались маскировать свое хихиканье рукой или напускным кашлем, но давалось им скверно. Рыжая бестия продолжала поучать меня и стрелять глазами в мальчиков. Это был редкий момент покоя, затишье перед бурей. Я листала страницы чистой рукой, снова и снова повторяя про себя их содержание. Я вызубрила наизусть те части, что не были написаны на магическом языке. Я научилась различать отдельные слова нового языка, но не более. Это первое, что нужно исправить по возвращении домой. Но вернемся ли мы в Винбрук? Я точно расскажу маме о лучшей пекарне в Мердиане. Она просто обязана попробовать эти великолепные блинчики. И Аклис тоже. Если подруга позволит, я открою ей все свои секреты. Надеюсь, она не слишком злится, что я ей не звоню. Дернув плечами, Я перескочила на другую мысль, которая не так резала по сердцу. После завтрака гвардейцы и Киара задремали. В комнате было уютно и тепло, но мне по-прежнему не спалось. Рыжие кудри Киары разметались по подушке, и Моррисон прижимался к ней боком, похрапывая. Джинсы на его левой ноге задрались, оголив щиколотку с серебристым браслетом. Я тихо вышла. Было раннее утро, и некоторые из постояльцев начали просыпаться. Я опасалась, что среди них окажется один из тех, кто следит за мной. Но решила, что если такие и были, они бы уже начали ломать нашу дверь. И все же стоило держаться тише воды и ниже травы. Дункан заметил, как я пряталась за огромным фикусом в холле, и двигалась перебежками, но лишь раздосадованно покачал головой. То ли он был недоволен, что из-за меня Арнольд избил мальчишку, то ли ругал себя за то, что не предотвратил произошедшее. Потом разберемся. Проклятие старика, мужа, амалы уже и так тяжелым грузом лежало на моей совести. Если я добавлю туда и мальчишку, Чаша весов утопит меня в океане. Ранние пташки разбредались по гостинице. Одни шли на пробежку, другим срочно требовался кофе, а кто-то вставал раньше, чтобы успеть набрать горячей воды. Один из таких постояльцев уже раздраженно барабанил пальцами по стойке управляющего. Его руки уперлись в бока, а ноздри раздулись. «Греется еще, говорю же вам!» Буркнул Дункан. Судя по тону его голоса, он сообщал это уже не первый раз. Мужчину, что нетерпеливо постукивал то ногтями, то носком ботинка, тот цокол языком, я прозвала Тиком. Стремясь унять собственный подрагивающий глаз, я переключилась на незнакомца. Тик одевался далеко не роскошно, но и не походил на бедняка. Кожаные ботинки выглядели новыми, ни одной царапинки. Рубашка видала лучшие времена, но на ней не нашлось ни единого пятнышка. Одну руку он держал в перчатке. «Поранил», — решила я. Возможно, он рос в большой небогатой семье и поэтому так спешил заполучить горячую воду в душ первым. Мне никогда его не понять, ведь всю жизнь я делила ванну только с мамой. «Вчера вода была готова в шесть, а сегодня не готова, хотя на часах шесть-двенадцать», возмутился Тик. Дункан печально вздохнул. «Вчера было вчера. Я не мог уснуть, поэтому встал раньше». Тик явно не остался довольным его ответом, но нагреть быстрее воду сам не мог. «Куда же он так торопился?» Должно быть, в городе проводились ранние ярмарки для таких жаворонков. Может, он спешил к открытию любимого магазина, чтобы первым взглянуть на ассортимент. Я заметила, что чем ближе к равноденствию, тем больше появлялось шатров на улицах. Они пестрели, как буйки на воде. Или, может, он вообще хотел поскорее занять очередь к мадам Гельмер? По таким педантам и не скажешь, во что они верят. Тик так и не дождался горячего душа. Он ударил по стойке кулаком и прошептал что-то сквозь зубы, чтобы управляющий его не услышал. Даже если тот все понял, то промолчал. Тик развернулся и направился к дверям, поглядывая на часы. Куда бы он ни шел, в этом месте очень ценили пунктуальность». Перед тем, как коснуться ручки двери, Тик повернулся и взглянул прямо на меня. Я, лихорадочно дыша, постаралась слиться со стеной за растением. Тик прищурился, словно пытался меня разглядеть, но не сделал ни шага вперед. Может, он и не увидел меня, а лишь услышал шорох. Вероятно, решил, что ему показалось. Тик отвернулся, но дверь на улицу открывать не спешил. Он достал из кармана какой-то предмет, продолговатый и блестящий, нож. Испуганный вздох застрял у меня в горле. Ну не зарежет же он мне на глазах у Дункана. Сначала Тик не двигался с места, а затем взмахнул ножом. Дункан даже не обратил на него внимания, потому что происходило все абсолютно бесшумно а у меня в ушах только кровь стучала. Пространство перед ним стало расходиться, как по швам. На месте гостиничной двери материализовалась черная дыра. Тик сложил нож и сунул его обратно в карман рубашки, а затем исчез в дыре. «Маг пространства!» — с ужасом поняла я. Полость в двери за ним затянулась. Я огляделась вокруг, но в холле никого, кроме меня и Дункана, больше не было. По крайней мере, мое зрение никого не поймало, а, учитывая неизведанный мир магии, оно могло меня подвести. Я хотела выбраться из убежища и подняться наверх, когда заметила у своих ног белый конверт. На нем были написаны мои имя и фамилия. Мора Эрналин. Перед глазами все поплыло. Дрожащими пальцами я вскрыла конверт. Я уже не пряталась за растением и просто стояла посреди холла и судорожно дышала. Если Дункан и решил, что я сумасшедшая, то ничего не сказал. Должно быть в нужное время молчать часть его работы. Внутри конверта прятался клочок бумаги. Аккуратно выведенные синими чернилами строки Прожгли дыру в моих мыслях. Уходи из миража немедленно и не говори никому: Дом теней ждет. Я снова осмотрелась вокруг. Тишина. Гостиница жила привычной размеренной жизнью. И только я ощущала, что тону. Тик пытался заманить меня в Синклит или наоборот. Предупреждал, что дом теней вышел на охоту за мной. Может, Тик работает на Миноса? Но зачем присылать записку? Незнакомец знал мое полное имя и где я живу. Что мешало ему напасть на меня прямо в стенах миража? Из свидетелей один только Дункан. В этот же момент я заметила, как кто-то спускается по лестнице, стучать тяжелыми ботинками. План побега материализовался у меня в голове, Но он не пригодился, потому что в холл спустился Радбоун. Я тут же подскочила к нему и потянула за руку. «Нет времени объяснять. Нам нужно уйти», — сказала я. Я ожидала, что бледнокровка станет меня поучать по части глупости и безопасности, скажет дождаться гвардейцев или вовсе посмеется над моей испуганной физиономией но он просто пошел. Ускорив шаг, он потянул меня вперед. Никаких пояснений не требовалось. Только когда мы отошли от миража по меньшей мере на пять сотен метров и слились с радостной толпой ранних пташек-туристов, он спросил, что случилось. Я показала ему конверт и записку. Радбун нахмурился еще сильнее. Я не уверен, что этот твой тик работает на минуса. Вряд ли он прислал бы записку. Это не в стиле отца. Значит, за мной действительно охотятся. Но я ведь на улице, и все в порядке, так? В любом случае, подобраться ко мне среди толпы сложнее, чем в спящем отеле. Это послание передал мне трансман Сертик. Он ведь разрезал воздух перед собой. А значит, мог и конверт передать волшебным способом, да и вообще затолкнуть меня в портал. Нет, должно быть, он пытался меня предупредить, что Дом Теней собирается меня похитить. Теперь они точно знают, где я живу, — окоченевшими от страха губами произнесла я. Гостиница больше не безопасна. но теперь мы в «Мираже» точно не остаемся». Возможно, слиться с толпой — наш лучший вариант. Я оповещу остальных. Я порадовалась, что не пришлось бороться с ним на этот счет. Мы бродили по главной площади и наиболее оживленным улицам, останавливаясь лишь за водой или мороженым. Для меня, разумеется. Нигде не проводили больше нескольких минут, держась толпы. Вскоре к нам присоединились перепуганные Киара и помятые гвардейцы. Как только они не нашли нас с Радбоуном в Мираже, Арнольд и Моррисон прочесали территорию вокруг гостиницы. Никто не стал выражать недовольство моим исчезновением. Сил просто не осталось. — Нам нужен план, — пробормотал Моррисон, потирая шею. — Гостиница небезопасна. Море нельзя быть одной. До вечера осталось всего несколько часов. Наша лучшая стратегия — оставаться среди туристов. Чем больше свидетелей, тем лучше. Я захватил подкрепление, — сказал Арнольд и постучал пальцами по нужным закрепленным на поясе его брюк. Гвардейцы вооружились до зубов и даже вручили один кинжал мне. Я взвесила его в руке, представляя, как ударю кого-то. Желудок скрутило. Я никогда не дралась. Смогу ли вообще воспользоваться ножом? Моррисон ободряюще похлопал меня по плечу, и мыслились с толпой. Казалось, мы слонялись уже целую вечность, когда небо начало затягиваться розовым. Поднимался ветер. Мы сели на лавочке в сквере. Я чувствовала, как Радбоун искоса смотрел на меня, но делала вид, что не замечаю. Понятия не имела, как толковать его взгляды. Настроение бледнокровки походило на аттракцион, и я боялась, что меня затошнит. Наши пути скоро разойдутся, и ничего из этого не будет иметь значения. Я по-прежнему была отдельно от магического мира, Наблюдатель со стороны, который оказался втянут в приключение. Я все еще верила, что смогу вернуться к нормальности, к обыденности, в которой мама отчитывала меня за разбитую вазу, а Аклес пыталась вытащить из ракушки. После всего, что я видела в доме крови и на Мердиане, клуб Инферно в Винбруке стал казаться детским лепетом. У Аклис челюсть бы отвисла. Расскажи я ей, как могучий мак крови принудил меня истекать по нему слюной и выпить кровь бедолаге официанта. Одно только воспоминание заставило поежиться от отвращения. «Мора?» — кто-то меня звал. «Мора, ты пойдешь?» Это была Киара. м, -м куда?» Она закатила глаза, явно давая понять, Что уже объяснила? «В туалет!» «Пока не хочу!» «Хорошо, тогда Радбоун за старшего, Моррисон со мной, а Арнольд пока осмотрит кладбище». Бледнокровка сидел по другую руку от меня. «Есть капитан!» Отсалютовал он. «Ножи при нас!» «Не капитан, а генерал, дурачок!» Рассмеялась она, и приняла протянутую руку Моррисона. И как я только могла подумать, что Радбоун и Киара вместе. Они совершенно не подходят друг другу. Как Инь и Ян, если Инь постоянно раздражена его поведением, а Ян — заноза в заднице. Люди перед нами оживились. Стали скапливаться зеваки и любопытные. Кто-то достал музыкальные инструменты, И очень скоро заиграла музыка. Энергичные мелодии заполнили сквер дуновением ветра. Носок моего ботинка невольно зашевелился в такт. Запахло булочками и рисовой лапшой, потому что тележки с уличной едой последовали за толпой. Первые смельчаки, от которых разило алкоголем и дружелюбием, стали танцевать. Я улыбалась, не отдавая себе в этом отчета. Если забыть о том, что мне предстояло провернуть, можно было окунуться в атмосферу праздника. Затем Радбун совершил немыслимое. Он встал и вытянул предо мной согнутый локоть. «Что ты делаешь?» «Приглашаю тебя на танец». Моя челюсть отвисла, похоронив под собой любые надежды не покраснеть. Во рту пересохло. Я приняла руку парня и постаралась вести себя невозмутимо, и даже если он заметил, как меня взбудоражило его предложение, то не подал виду. По части хладнокровия Родбоуну не было равных. Словно некая кармическая сила двигала ими, музыканты заиграли, медленную мелодию. Из-под купола облаков вышла луна, чтобы узреть столь невероятную картину. Бледнокровка прижал меня к себе, взял мою руку в свою и повел в танец. Радбоун, которого я встретила во дворе своего дома, был неуклюжим и угловатым. Но этот новый Радбоун оказался Искусным танцором. Я не поспевала за ритмом, Но ему это вовсе не мешало. Он двигал мои ноги в нужном темпе Легким подталкиванием своего колена. Назад, влево, Покружиться вокруг его руки. Я повторяла движение И с удовольствием обнаружила, Что наслаждалась процессом. Мы оба раскалились, и на лице Радбоуна проступил румянец. Нежный, человечный. Я коснулась его щеки и провела пальцем по светлой, но уже не болезненно бледной коже. Возможно, я находилась под впечатлением от момента, но мне почудилось, что Радбоун смотрел на меня с благоговением. «Неужели это сделала я?» Он сразу понял, Сверкнув белыми зубами, Радбоун еще раз закрутил меня и крепко прижал к себе. Между нами не осталось ни миллиметра. В памяти промелькнула наша первая встреча. Тогда мы тоже танцевали, но движения в инферно были темными, похотливыми и необузданными. В то время как танец в сквере напоминал скольжение по воде. Мир вокруг нас растворился. Мелодия закончилась. Я ожидала, что Радбоун тут же отстранится, но мы все еще были прижаты друг к другу. Хотелось что-то сказать, но слова не шли на ум. Открыть ему, что чувствую с ним связь. Но он наверняка сам все понял. Было ли это эффектом магии воскрешения? Или Радбоун... В самом деле, потеплял ко мне. Больше всего я буду скучать по нему. Как принц дома крови, он вряд ли последует за мной и мамой в Меридиан или куда-то еще. Пусть и перерожденный, Радбоун оставался частью своего мира, выращенный на насилие и жестокости. На жажде власти. Я это прекрасно понимала чего же так больно было даже помыслить о расставании с ним? Момент подошел к концу и отстранилась первой, сославшись на то, что танец вызвал у меня жажду, и мне срочно нужно глотнуть воды. Он и правда ее вызвал, только не в прямом смысле. Навстречу нам бежала Киара. Мора, пора!